Глава семнадцатая. Стас и черный мотоциклист. «Мне весьма жаль, сеньор, что ваш друг теперь среди мертвых». Двадцать два часа этим же вечером. По улице под тусклыми фонарями идет Благоев. Ночное кафе. В зале почти никого. Тихо заходит мужчина в темных очках, на лице усы и массивная темно-рыжая борода лопатой. Он молча изучает зал. Мотоциклиста здесь нет, только одинокий юноша с красивыми темными волосами читает книгу, и две девушки в конце зала обсуждают своих незадачливых парней. Все как всегда в этой жизни. Бородатый садится в противоположном углу, так, что моему было видно и улицу, и зал. Он замечает, что парень посмотрел на него и улыбнулся. Бородатый подошел и сел рядом. «Будете ужинать, уважаемый?» – появляется молоденький официант. «Да, что-нибудь горячее и салат греческий». «А вы?» – обратился официант к молодому мужчине в черной кожаной куртке. «Нет, я сейчас уйду. Впрочем, чашку черного кофе со сгущенным молоком. Я мигом». Гарсон быстро удаляется. «Здравствуйте, Станислав, я ждал вас. Вы меня порадовали», — обратился молодой мужчина к бородатому гостю. «Где же ваш мотоцикл?» — осторожно осведомился Стас. «В надежном месте отдыхает». «Так вот, сразу к делу. Первое. Возьмите оружие, отличный пистолет, две запасные обоймы». «Для чего?» «Лихо вы заворачиваете. С дикого запада, малыш?» «Ха!» «Просто ситуация становится слишком опасной. В любой момент могут отдать приказ о вашей ликвидации». «И кто же будет киллером? Неужели мой друг Алексей?» «Нет, уже поздно. Майора Крамаренко убили сегодня днем. Взгляните на фото. Я охранял его, и вот, пожалуйста, недосмотрел. Теперь они возьмутся за вас». «Не верится, что Алексея убили». Что происходит? Они что там, озверели? Сочувствую. Три выстрела на вылет, большой калибр, он не мучился. Мои люди сразу увезли его. Теперь, где труп майора Крамаренко, знаю только я. Вернее, мы его кремировали. Может, это вы его? Что вам, парням из ЦРУ, человека пристрелить, как воробья? Не так ли? Ну что же ты молчишь, парень? «Нам это зачем?» «Там был киллер в автомобиле, местный товарищ. Я его уничтожил, но прежде он успел прикончить вашего друга. Мне жаль». «Невероятно». «Вот список людей, которые участвовали в вашей продаже бородатым в Сирии». Мотоциклист развернул блокнот и дал возможность Благоеву прочитать список на английском языке. Через десять секунд закрывает и убирает блокнот к себе. «Как видите, капитан, список небольшой, но весьма серьезный». «Фу!» – выдыхает Благоев. «Как вас зовут, молодой человек?» «Николас. Для вас просто Ник, если вам будет удобно». «Ник? Ну что же, вполне». «Знаете что, капитан, а полетели со мной в Штаты». «Бороду, усы вы уже приклеили. Вам идет. Сегодня ночью и улетим. Паспорт США будет готов». «А? Как вы смотрите на мое предложение?» «С какого перепугу, Ник? Здесь моя родина. Я только сделал ноги от вас в Кабуле. И вот снова, здрасте, я ваш дядя». «Вы меня за кого принимаете? За политическую проститутку? Обижаете?» «Подумайте, подумайте. Мы вас уважаем, Станислав. Кстати, мы скоро уйдем совсем из Афганистана. Нам наскучило там. Не хотите передать эту секретную информацию вашему руководству? Президенту. Получите орден. И кто знает, может, снова Россия войдет в Афганистан. Снова полетят гробы на родину героев». «Вы же не можете спокойно, вам же надо всех бомбить, отбирать, навязывать вашу красную партийную волю. Разве не так?» «Нет, у меня здесь жена, подруга. Я ведь не давал согласия на сотрудничество с вами и вашим правительством», – жестко отрезал Благоев. «Касаемо вашей информации по Афганистану, на это мне вообще плевать. Да лампочки. Я знаю». «Ну, тогда можно поближе, в Грузию, например». «Не хотите? Квартира для вас уже готова, в Батуми». «Кстати, и ваш сын мог бы сделать карьеру артиста-балета где-нибудь в Париже». «Я бы похлопотал». «Да ну вас с вашими идеями! Грузия тут, каким боком! Выдумщики чертовы! Не живется вам спокойно! Отстаньте от моих детей, не злите меня!» «Ну, хорошо». «Вам, господа коммунисты, теперь капиталисты, тоже нет покоя». «Ладно, поэтому берите оружие. Пистолет совершенно новый и даже не пристреленный. Прощайте, капитан». «Нет, до встречи». «Между нами я отвечаю за вашу жизнь». «О, приятного аппетита. Вам принесли ужин». «А вот и ваш кофе», – произнес с улыбкой юный официант. Thanks. Резко ответил Николас, выпил кофе залпом и оставил на столе серебряный доллар. Благоев мгновенно прячет пистолет, завернутый в газету желтой прессы, и с удовольствием поглощает ужин. Ест он с аппетитом, ему нравится спасительный металл во внутреннем кармане пиджака. Николас выходит на улицу, энергично надевает перчатки, убеждается, что опасности нет и уходит в непроглядную ночь. Благоев берет в руки серебряный доллар и долго рассматривает его. Потом кладет в карман рубашки, чтобы не потерять. Девицы шумно покидают кафе, поглядывая с интересом на одинокого бородача. Мы закрываемся, полночь, вернее уже половина первого, господин. Учтиво обращается к Стасу официант. «Сколько с меня?» «Мелочи. Пятьсот рубликов и сто за кофе вашего приятеля». «Получите, молодой человек. Салат мне ваш понравился. Сдачи не надо». «Благодарствую. Спокойной ночи вам».